Причем большинство респондентов этой группы, 76%, заявили, что будь они на том месте в Ньюбере, они, несомненно, и сами приняли бы личное участие в расправе над заклятым сообщником космического дьявола. 11% опрошенных осуждали преступные действия дикой толпы, видя в том зловещие симптомы нравственной деградации общества. Остальное Незначительная часть респондентов выразила свое полное безразличие к происшедшему. Затем телезрителям были представлены результаты социологического анализа массовых выступлений того дня. Это был длинный перечень стран, городов, регионов, демографических, социальных и прочих срезов, из чего опять же явствовало, что практически весь мир, все слои населения выступили в той или иной форме с протестом против того, чтобы космический монах продолжал посылать на Землю зандаш лучи для выявления знака Кассандры. Бросалось при этом в глаза, что определяющую роль в умонастроениях и поведении людей играл фактор национализма. Но самое страшное, как выяснилось, происходило в тюрьмах, Возможно, это было неосознанным ответом, подспудно вызревавшим и разразившимся бунтом тех, кто когда-то был Кассандро-эмбрионом, но вынужден был родиться, и вот теперь тайна отвращения их к миру оказалась вдруг обнародованной Филофеем. А иначе чем было объяснить эти дикие сцены, эти битвы с охраной и вспомогательными полицейскими отрядами, когда стороны шли стена на стену, В касках со щитами и дубинками одни и с голыми руками, но в яростной волчьей злобе другие, когда сшибались они в грохоте погромов и пламени пожаров. И что бы ни было внешней причиной бунтов, заключенных в разных странах и разных городах, подоплека таилась в злополучном знаке Кассандры, так болезненно воспринятым отбывающими наказание за преступление. И еще немало эксцессов того дня преподнесли журналисты. Например, репортаж из одного из портов, где моряки в знак протеста отказывались выходить в плавание. Корабли стояли у причалов, как покинутые жителями дома с пустыми окнами. И все выступавшие требовали одного — сбить ракетой космического провокатора Филофея, уничтожить орбитальную станцию. Источник — Зандаш лучей. Только после оперативного обзора такого рода событий в разных точках планеты на экране наконец появился зал, где должна была начаться пресс-конференция. Сразу бросилось в глаза. Народу в зале было битком, люди стояли у стен, сидели в проходах на полу, все взоры были прикованы к сцене, соответствующе оборудованной. Огромный экран, на котором должен был показаться с орбитой Филофей, стоял сбоку сцены, наискось к залу. За столом на сцене располагались, каждый у своей связки микрофонов, двое — Энтони Юнгер и ведущий телепередачи, популярный Уолтер Шермет. Все в зале сильно волновались, и это было заметно по застывшим в ожидании лицам, по настороженно светящимся глазам, по вытянутым шеям, убывалых фоторепортеров, успевших заснять сходу самого черта с рогами, чуть ли не дрожали держащие аппаратуру руки. Они стояли, как козы, пугливо столпившиеся перед бродом через реку. Обычно речистый Уолтер шармит лысоватый, фронтоватый, не совсем удачно пытался улыбаться на профессиональный манер. Его элегантность и актерская небрежность в этот раз не срабатывали, не вязались с моментом. Энтони Юнгер, напротив, был слишком углублен в себя. Мало кому было дело до того, что он был потрясен горем, и лишь усилием воли заставлял себя держаться, так как ему предстояло заменить Роберта Борка, принять участие в диалоге с космическим Филофеем на глазах у миллионов телезрителей. К тому же в тот вечер прилетала из Дублина его невеста, Кэти, с матерью, а он из-за пресс-конференции не успевал встретить их в аэропорту, что его очень удручало. Он был напряжен, на скулах проступили желваки, не понимал. Судьба кинула его на авансцену событий, чтобы он или устоял, убежденный в правильности выбора Роберта Борка,